Глава 10 По средневековым дворцам хорошо гулять в качестве туриста, наслаждаясь искусством старых архитекторов, художников и скульпторов. Желательно днем и летом сопровождение знающего гида. Вести ночной бой, да еще не имея плана дислокации противника, совсем другое дело. Наше преимущество внезапность подавляющая огневая мощь. Личные боевые качества, разумеется. На стороне неприятеля все остальное. Четкое руководство и готовность сражаться за каждую пять сделали бы дворец неприступной крепостью. Пологий, вымощенный тесанным камнем пандус, из примыкающего к надвратной башне первого внутреннего двора, вел на бастионной площадке, откуда целились на город музейные пушки времен 30-летней войны. Слева целая анфилада, разделенных арками и высокими стенами внутренних двориков. В цоколе самого дворца узкие бойницы, настоящие окна начинаются несколькими метрами выше. Широкая парадная лестница, посередине расходящаяся двумя полукруглыми крыльями, упиралась в просторную террасу, окруженную мраморной балюстрадой. На нее выходят резные остекленные двери примета позднейших времен XVIII века или XIX. Немногочисленную охрану ворот положили сразу. Они затворы своих винтовок не успели передернуть, до пулемета добежать. В Кардегарде, расположенной так, что из ее окон простреливались все внутренние дворы, кроме верхних, Шульгин оставил отделение своих, московских спецназовцев, и эти не подведут. Тылы прикроют надежно, будут стоять до последнего живого человека или до команды на отход. Группой по 10-15 бойцов Шульгин направил к двум другим воротам, где тоже завязался бой, зачищая территорию и блокируя возможные пути отступления Франку с его сообщниками. В одном из двориков обнаружились машины диктатора Испана сюиза «Опель-адмирал», подаренный Гитлером, «Майбах». Несколько автомобилей попроще для сопровождения и охраны. Значит, Каудилио действительно во дворце. В первых рядах каждого отделения и взвода шли испанцы, местные или из числа десантников. Главный вопрос каждому из гарнизона, кого удавалось захватить более-менее живым – «Где Франко?» Только ответить на него не мог почти никто. Рядовые марокканцы под наведенным стволом мотали головами и разводили руками. Не знаю, не видел. Я простой человек, мне не говорили. После чего обычно следовал выстрел. За два года у республиканцев и дикой дивизии Каудилию сложились взаимно неприязненные отношения, диалога не предполагавшие. Рядовым солдатам и офицерам коренной национальности пытавшимся организовать оборону на внешних обводах, местоположение покоев диктатора тоже было неизвестно. Кроме смутных ответов, вызванных желанием продлить свою жизнь, там, на втором этаже, нет, на третьем, где тронный зал. А я слышал, что Каудили живет в центральной башне. В итоге никакой конкретной информации. А основными силами Шульгин ворвался в резиденцию по кратчайшему направлению. Через обширный вестибюль, от которого расходилось несколько коридоров. На улице было все так же темно, в шестой час утра, до рассвета далеко. Кто-то из бойцов при свете фонаря случайно увидел на стене рядок выключателей, пощелкал, загорелась люстра под потолком и несколько бра вдоль коридора. «Гаси, мать твою!» Заорал во весь голос Гришин, сообразив, что иллюминации на пользу прежде всего противнику. Бойцы на виду, а где враг? Может, лучше в темноте работать, включая по потребности собственные фонари? Вперед, вперед! Гранату на весь замах вдоль коридора переждать за ближайшим выступом в стенной нише, дверном проеме или плашмя на полу пролет осколков. Тут же автоматная очередь Прицельно, или наугад, и очередной бросок. Так, подумал Шульгин, добравшись до выбитой взрывом двери, за которой смутно угадывалась идущая вокруг внутреннего периметра дворца галереи, Пожалуй, хватит с дуру на пуле лезть дело пошло само собой. Возьми рацию, роман, толкнул он в бок старшего лейтенанта. Поддерживай связь с соседями, но наражен не лезь. Дойди до удобной позиции с хорошим обстрелом, и хватит. А вы куда? Да так, полюбопытствую, чем тут феодалы занимались. Если что, как-нибудь поддам о себе знать. Только будь повнимательнее, особенно к непонятным явлениям. И растворился в средневековой темноте. Страшно хотелось курить. Он спрятался в полукруглой нише за мраморным постаментом статуи какого-то героя, «Реконкисты» или, наоборот, «Конкистадора» из стихотворения Гумилева. По крайней мере, панцирь железный на нем точно был и меч, на который изваяние опиралось. Прикрывшись, полой куртки щелкнул зажигалкой, а нервы и у тебя не потеряли способности к мандражу. Дым резкими затяжками уходил в легкие, никотин ударял в мозги и растекался по организму, расслабляя и одновременно взбадривая. «Хорошо, осталось во мне еще много человеческого». Бой грохотал по дворцу. Дробь автоматных очередей, гулкие и разрывы гранат, и винтовочные выстрелы, перестук пистолетов, захваченных врасплох франкистских офицеров и чиновников – Все это резонировало в высоченных сводчатых коридорах, бессмысленно огромных залах, многие из которых и два, и три века оставались пустыми. Для обороняющихся жуткой какафония, мешающей понять, что же на самом деле происходит, с какой стороны наступает враг, каким образом строить сопротивление и куда бежать. В последние дни Рейхстага в Берлине было, наверное, то же самое. Ни общего командования, ни отработанного плана обороны. Отстреливались, перебегали с этажа на этаж, организовывали контратаки с одной лестничной площадки на другую просто потому, что иного смысла в жизни не осталось. А ярость и азарт взаимного уничтожения, накопленные за три года именно в этой точке, достигли крайнего, безумного предела. Здесь, пожалуй, то же самое. Испанская война с первых дней приобрела куда большую жестокость, чем наша гражданская. У нас люди бывало неоднократно переходили с одной стороны на другую по мере изменения личных взглядов или политической обстановки. Нередко с пленных просто срывали, или наоборот, пристегивали погоны и ставили в боевой строй. И дальше воевали с той или иной мерой энтузиазма. Поезда, к слову сказать, ходили поперек всех фронтов, по взаимному согласию ни белые, ни красные, ни зеленые машинистов и проводников не трогали. Здесь ничего подобного. Да что говорить, при вдесятеро меньшем населении потери с обеих сторон вдвое превысили те, что случились в России за пять лет. «Мне-то оно зачем?» – подумал Шульгин, Поглядывай на огонек слишком быстро догорающие сигариллы. Это не моя война, как и все прочие. Энрико Листер, самый талантливый полководец республики, написал мемуары «Моя война». Для него так, для меня иначе. Мне даже денег не платят, как нормальному наемнику. У меня как в зоне. Если сел за карты, так играй. И с выигрышем не уйдешь, и проигрыш грозит известно чем. Он вовремя успел раздавить окурок о подножии памятника. Февральский ветер сразу же развеял дым. Глаза начали привыкать к темноте. В отдалении продолжало греметь и взблескивать. Опытному человеку не слишком трудно было сообразить, что бой плавно перетекает в затяжную фазу. Если хотя бы сотни человек сумела сориентироваться в обстановке и забаррикадироваться в подходящем для обороны месте – то штурмующим придется нелегко. А ведь наверняка какая-нибудь телефонная линия или радиостанция продолжает работать. И тогда через полчаса-час на помощь Каудилью может подойти дивизии полного состава со средствами усиления. Та же итальянская «Черные перья» от Вальядолида и своих полков и батальонов можно надергать из окрестностей отряды прикрытия задержат их, но ненадолго. Другое дело, что Каудилью это не спасет, пока он жив, десантники не отступят и не сдадутся, но кому это нужно? Галерея, на которой Шульгин сейчас находился, вытянутым прямоугольником окружала нечто вроде летнего сада. Чистокол мраморных, тускло мерцающих даже в густом полумраке колон, роскошный многофигурный фонтан посередине. Черные скелеты деревьев, лишенные листьев. Север все-таки. Самутно различаемые дорожки, покрытые утрамбованной щебенкой. Шесть ярусов окон, в основном темных, но в некоторых угадывается свет. Свечи, лампы керосиновые или даже электрические, только скрытые шторами и глухими абажурами. Самое время прогуляться по Средневековью, вспомнив иные, не присущие советскому наркому способности. Цинично звучит, но ведь и затеянные им третьего уровня операции тоже остается отвлекающей. Настоящие осуществляются в одиночку. По звонкому на силу галереи застучали каблуки сапог послышались негромкие но напряженные голоса, на испанском, естественно, который Сашке был теперь понятен, как русский. Три человека, тяжело дыша, тащили станковый пулемет на треноги, похожи Гочкис, и коробки с лентами. Четвертый офицер их подгонял, одновременно давая указания по тактике предстоящих действий. Не слишком грамотные, к слову. Правильнее всего было установить пулемет не на самой галерее, а как раз за мраморным бруствером сухого сейчас фонтана. Приличное укрытие и круговой обстрел, хотя бы в этой зоне. В другой ситуации Шульгин непременно поучил бы лейтенанта или капитана, кто его знает, знаков различий не видно, тонкостям военного дела. Но сейчас они по разные стороны баррикады, значит, выживает сильнейший. Прислоненный к стенке автомат он поднимать не стал. Под общий шум куда удобнее пистолет последнего шанса. Вальтер П.П. Пропустив пулеметчиков мимо себя, Сашка трижды выстрелил в спины, прикрытые суконными плащами с пелеринами. Лязгнул упавший на камни пулемет, но совсем не громко. «И еще пригодится!» — краем сознания подумал Шульгин, сбивая с ног офицера. Тот оказался молодым и на удивление хилым. Пацан вроде скороспелых отечественных прапорщиков и младших лейтенантов одной и другой мировых войн. Он оттащил его в свое прежнее укрытие. Ткнуть под нос и в зубы пахнущим свежим порохом стволом — святое дело. Они тут книжек про Авгу 44-го наверняка не читали. Для них все в новинку. «Ты, Бурито, Макоса, жить хочешь, говори?» «Где прячется Каудилья?» Говорил Шульгин на том самом изысканном Кастильяну, из-за которого его последнюю неделю начали принимать за потомка лучших аристократических родов, скорее всего, иммигрантских, поскольку в самой Испании так изъяснялись только в свите бывшего короля Альфонса XIII да на филологическом факультете Саламангского университета. Даже простонародные оскорбления звучали, как матерные выражения в устах классной дамы Смольного института. Со всем изяществом, но по делу. И пацан, наверное, был не из простых. Сразу уловил лингвистическую тонкость. Коммунисты, республиканцы, пролетарии так не изъясняются. «Сеньор, вы меня не убьете?» Вопрос был задан вздрагивающим голосом, но на том же диалекте. Какие пустяки приходят людям в голову в разгар исторических событий? «Да на кой ты мне нужен?» Сашка отвел в сторону пистолет, с клиентом все понятно. «Быстро встаем, идем. Ты мне показываешь самый безопасный подход к помещениям Дона Франсиско. И свободен. Слово Кабальеро». «Мне достаточно вашего слова, Дон». Пацан поднялся с пола. И даже стряхнул пыль с одежды. «Ах ты, красавец! Не видел настоящей жизни!» «А пистолет у тебя есть?» «Конечно!» Парень, кое-что сообразивший, только глазами указал на кобуру под плащом. «Подай!» Шульгин взял в руки Астру-400. Неплохая штучка, эстетичная. Нажал кнопку, выщелкнул магазин. Забросил его в парк. «Далеко!» Днем станешь искать, долго не найдешь. И затвор на всякий случай передернул. Пусто. Пистолет вернул лейтенанту. Возьми на память от Дона Алехандра. Офицер все же без оружия неприлично. А теперь веди меня, куда сказано. Шульгин взял свой ППД, солидный вид которого окончательно привел парня в нужный режим. Как его зовут, Сашка спрашивать не стал. Лишние знания. Особенно, если убивать придется. Самыми глухими коридорами и до места. Не вздумаешь дергаться? Отпущу. Нет, очень много интересного в непрожитой жизни пропустишь. Короче, вперед, как говорил дон Алонсо Кихана. Я не помню, сеньор, чтобы он такое говорил, понемногу наглее ответил парень. Еще одно лишнее слово, и ты эти вопросы станешь обсуждать непосредственно с ним или с Сервантосом. Вперед! Я сказал, чем хороша средневековая замковая архитектура, так тем, что подобного рода сооружения буквально пронизаны, как сыр, дырками, всевозможными боковыми и обходными коридорами, галереями, лестницами, лестничками, самым причудливым образом связывающими магистральные парадные пути. Все по Марксу и Энгельсу. Бытие определяет сознание. За неимением более совершенных средств защиты, наблюдения и связи на всю катушку использовалась геометрия пространства. Ни один обитатель этого и большинства других дворцов и замков не мог быть уверен, что за ним не подсматривают, его не подслушивают, что в каждую данную секунду не прячется за портьерами или потайной дверью убийца с кинжалом. Интересно люди жили в постоянном тонусе. Лейтенант, явно причастный к сокровенным тайнам, уж никакой какой-нибудь тоже реинкарнированный наследный принц, вел Шульгина именно такими путями, явно по памяти, только изредка подсвечивая обычным армейским фонариком, висевшим у него на ремне портупей, Так что Сашке не было необходимости включать свой аккумуляторный мощностью почти в миллион свечей. Пригодится в другой обстановке. При всей своей покорности и прямо-таки источаемой как запах пота трусости проводник вызывал у него все большее подозрение. Слишком он легко освоился, слишком уверенно ориентируется, кто ему помешает завести в безвыходный тупик и внезапно скрыться за очередной потайной дверью. На всякий случай прижал к его спине ствол автомата. «Шутить не вздумай!» «Пополам разрежу». «Что вы, что вы, сеньор!» Однако пока что шли они в общем верно. Судя по внутреннему компасу, воображаемому плану дворца и отдаленным звукам продолжающегося боя. «Стой!» Повинуясь интуицией, сказал Шульгин. «Они находились сейчас в небольшой круглой комнате, совершенно пустой. Посередине чугунная винтовая лестница, позади дверь» через которую они вошли, слева еще одна, закрытая на засов, под потолком узкое окно. Дальше не пойдешь. Вот план дворца. Он вытащил из-за несколько крупномасштабных поэтажных распечаток. Показывай, где резиденция Франко и правительство, и наше место. В подкреплении угрожающей тональности голоса он снова наставил на лейтенанта автомат. Для окончательного эффекта включил свой фонарь. От стен отразился свет невиданный, особенно после многочасовой темноты, яркости. Испанец невольно прикрыл глаза рукавом. Быстро! Место! Тот дрожащими руками перебрал листы, нашел нужный, повозил пальцем. Вот! Похоже, совпадало. И дальше как? Дайте карандаш. Не надо, покажи, я запомню. Прямо! или опять переходами. И так, и так. Маршрут оказался сложным и извилистым, но больше половины они уже прошли. Можно бы и напрямик рвануть, если б с ним были его солдаты, но те безнадежно застряли на предыдущих уровнях. Полчаса прошло после начала штурма, не меньше. Охрана Каудилью, пришла в себя и действительно сумела организовать кое-какую оборону на подходящих рубежах. Испанские товарищи при всей их классовой ненависти большой помощи не оказали. Великоват оказался дворец, и его защитники не только жить хотят, но и воевать умеют, пусть и по-своему. Не зря все-таки полтора года давят и давят республиканцев, планомерно сжимая их территорию и дробя ее на изолированные, рано или поздно сдающиеся эксклавы. Сеньор! Вы действительно оставите меня в живых? Я уже сказал слово кабальеру. Я тебя свяжу и оставлю здесь. Обману, вернусь, и тогда точно шлепну. Или сам помрешь от жажды. Сюда ведь редко заглядывает обслуга. Редко, сеньор. Может, раз в десять лет. Видите, сколько пыли и паутины? Того и другого было на самом деле в избытке. Ну да. Таинственные покои древнего замка и прикованные скелеты. Только ты-то откуда так хорошо все здесь знаешь? Я сын хранителя музея, студент Соломанки, историк. Для чего в армию пошел? Призвали. Сейчас в армии лучше, чем на гражданке. Особенно, когда служишь дома, а не на фронте. Иногда так и есть. Иногда наоборот. Слушай меня. Я человек чести. Останусь живым, приду и отпущу тебя. Историки Испании еще понадобятся, но чтобы я смог вернуться, расскажи мне все, что может пригодиться. Хорошо, сеньор, я расскажу все, что знаю сам. Шульгин старательно, гарантированной надежностью узлами, связал лейтенанту руки и ноги, усадил поудобнее, дал напоследок напиться сухого вина из его же фляжки. Все, парень! «Или я вернусь через час-два, или, как знаешь, удачи вам, дом! Прозвучало это совершенно искренне. «Еще бы нет!» Теперь Сашке оставалось только забыть все бывшее и снова перевоплотиться в ниндзя. Иных вариантов не оставалось. О людях, которые ему доверились и пошли на это дело, он помнил, сочувствовал тем, кто уже наверняка погиб или погибнет в ближайшее время. Но ведь все они добровольцы, абсолютно все, ни одного солдата-срочника или призванного из запаса отца семейства. И это, еще раз повторяюсь, их война. Для него почти любой умер или погиб задолго до его рождения. Но если план удастся, судьба миллионов людей изменится в лучшую сторону, в том числе и тех, что сегодня доживут до рассвета. «Настоящие японские ниндзя, одно из их подразделений, если так можно выразиться, а то и кланов, специализировались на работе во дворцах сёгунов, князей, прочих феодалов. Сам Шульгин в молодые годы отрабатывал иные методики. Действия на открытой местности». Рукопашные поединки и фехтование на длинно-клинковом холодном оружии, использование метательных инструментов, специализированных вроде сюрикенов или подручных от кирпичей, пепельниц до любимых шариков больших подшипников. Если кто помнит, в цирке на Цветном бульваре два сезона он приводил народ в изумление метанием ножей. Подобных штук не проделывал никто. В несоветское время его с распростертыми объятиями приняли бы в подходящее шоу на Бродвее. А так? Но о приемах комнатных ниндзя он тоже кое-что знал. И общей физической подготовки хватало. Одна беда. Не своим телом он сейчас распоряжался, а чужим. Килограммов на 20 тяжелее и на 8 лет старше. Однако предыдущие московские забавы и стимулирующие действия Гомеостата плюс внедренные в мозг матрицы сообщили мышцам бывшего наркома удельную мощность пантеры и физическую силу гориллы, а реакции паука-вида, вот чёрт забыл, который свободно уворачивается от выпущенной из пяти шагов револьверной пули. Пришлось подсобраться, конечно. Шульгин, выйдя в коридор, проделал несколько дыхательных упражнений, размялся, приводя в валертное состояние чужой опорно-двигательный аппарат, и пошел. Каудилио Франциско Франко, в отличие от Гитлера, собственным, неприступным в принципе, Берхтесгаденом, бункерами рейс или походным штабом Вольф-Шанса не обладал. Попроще он был, хотя и генерал но не успевший стать всесильным и убежденным в своей непогрешимости диктатором. Или личный характер не тот, или национальный. Скорее он напоминал нашего Корнилова или Колчака. Но все равно, его личные штабные помещения размещались в донжоне, башне, возвышающейся посередине самого верхнего и самого изолированного двора. А перед входом в него... Стояли два итальянских пушечных броневика. Ни за что не удастся Гришину и прочим интернационалистам туда пробраться вовремя. Дворец Хафизулы Амина был попроще, да еще и охранялся людьми, которые вовремя сообразили сдать шефа и хозяина. Значит, остался один шульгин, чтобы сделать все и за всех. Спасибо лейтенанту. По его чертежу Сашка стремительно перемещался где тайными проходами, где широкими коридорами. Со стен на него смотрели персонажи гобеленов 15 -го века или вдруг выбегали солдаты 20 -го. Иногда он прятался, услышав шаги и голоса слишком многих людей, взбегая по порному столбу к потолку. Иногда, если требовалось, просто бил ножом. Есть в человеческом организме такие места – что жертвы и скрикнуть не успеет. Очень удобны были потолочные балки. Широкие и массивные. 40 на 40 сантиметров минимум. И стропила над ними, и подкосы. Можно полежать, послушать, о чем внизу говорят. Услышать удавалось много интересного. Насчет текущей обстановки, психологического состояния противника и куда более личных моментов. Очередной раз... Соскользнув не совершенно бесшумно, нащупывая кончиками пальцев швы между каменными блоками, он очутился в зале, превращенном в казарму. Плохую, к слову сказать. Тощие матрасы, разбросанные по полу, длинный стол, на котором, кроме большого чайника, десятка жестяных кружек и тарелки с кусками лепешек, ничего не было. Значит, и гарнизон здесь обитал такой же, численно. Но все давно разбежались по позициям, а для Шульгина как раз это было хорошее. Фланкирующие подходы к донжону. Он тихонько закрыл входную дверь, повесил на ручку гранату F1, разжав усики предохранителя. Вряд ли он сейчас был человеком тех прекрасных московских, солнечных, безмятежных 70-х годов, Слишком много пролегло между ними страшного, фронтового, ни с каким гуманизмом несовместимого. Найдя обходной путь, он опять пробрался сквозь дверку полуподвала в непосредственно примыкающий к цоколю дон -джона дворик. Из-за поперечно стоящего корпуса захлеббили били пулеметы и автоматы. Жаль, не было у него больше рации подбодрил бы в меру сил своего Гришина и друзей-интернационалистов. Пока же им остается только надежда на командира, пожалуй, тающие с каждой минутой. Генералы и наркомы лейтенантов бросают только так, по обстановке или просто по настроению, если не погибают раньше их, что тоже случается. Он решил сделать то, что никакой настоящий большой начальник себе не позволил бы. Но Шульгин, пока жив и пока живы люди, которых он втянул в эту историю, не мог поступить иначе. Взбежал, как обезьяна, по внешней лесенке, типа пожарной, под самую крышу Дон Джона и выпустил ракету в ту сторону, где стрельба была особенно сильна. Зеленая цепочка. Если Гришин или любой из десантников увидит, не могут не увидеть, поймут. Все идет по плану. Командир жив, и задание остается в силе. Откуда зайти в башню, хоть снизу, хоть сверху, лейтенант ему объяснил подробно. Нет, на самом деле я вернусь и его отпущу. Да жить бы только. В ином варианте будет сложнее. Пробираясь по чердачной полуразрушенной деревянной лестнице, о которой сотрудники каудилью, возможно, и понятия не имели, Сашка готовился к последнему бою. Чувства, знания будущего, эфирные и прочие силы сейчас значения не имели. Главное – ощутить себя самим собою, вне всяких игр, игроков, форзейлей и агров. Как в танковом сражении на Волгалле. Ловушки – хрен с вами. Земные и неземные истории, тем более. Ни во что и ни в кого я не верю. Только в себя – и в свой автомат. Вот он уже на пятом этаже Джона. До резиденции Каудилио осталось всего два. Вниз. Франко сам поставил себя в безвыходное положение. Обороняться можно, уйти нельзя, если только найдется проводник, знающий места. Отец, допустим, связанного лейтенанта. Да и то. Пулеметы с обеих сторон прочесывали голый двор. Пока патронов хватит, никто на его плоскость не высунется, а их надолго хватит. Только помощь Каудильо подойдет раньше или уже подходит. Хорошо, если Гришин, да и жив ли он, сообразил вызвать бомбардировщики Громова. Пока рассветет, они успеют долететь. Или ему самому нужно добраться до какой-нибудь рации. Ей же здесь узел связи. Наверное, мыслеформа работала, как задумано. Он только приоткрыл выводящую в главные коридоры башни потайную дверь, как услышал внизу торопливые шаги, отнюдь не грубые, солдатские. Характерный ритм женской походки. Удивительно! Дамы даже при одинаковом весе и в казенной обуви ухитряются двигаться совсем иначе, чем солдаты. Сашка увидел впереди зеленоватый болотный свет. Тоже здешние изобретение для хождения по темным коридорам. Вместо фонаря – большая фосфорная брошка или пуговица. Освещает путь шага на 3-4, И тебя издалека видно, чтобы не столкнуться и не спутать с неприятелем. Когда женщина миновала дверь, не обратив на нее внимания, он шагнул следом. Шульгину не хотелось, чтобы она оказалась старой Матроной – обходящий вереной ей помещение в целях поддержания заведенного порядка, невзирая на войну. Фигура, впрочем, у нее была достаточно стройная, и немецкий автомат Рейнметал металл стволом вниз на плече. Он схватил его за цевье, разворачивая даму к себе лицом, упер ствол пистолета под ребра. — Молчи! — или стреляю сразу. — Молчу! — шепнула женщина. Шульгин включил свой фонарь шокирующего действия, направив его в лицо и глаза. Дама застонала, изо всех сил зажмурившись, но все равно несколько минут она не сможет видеть ничего, кроме синих и зеленых кругов и пятен. А на вид пленница ничего, присущие испанкам грубости в чертах Саша не отметил, наоборот. Присутствует свежесть и изящество. Возраст явно до 30. Он за руку затащил ее обратно на опасно дышущую под ногами лестничную площадку и висящую над пропастью. Погасил фонарь, толчком усадил на пол. Сапогом наступил на голень не больно, но убедительно. Кто такая? Куда идешь? Капитан Эстрелла дель Касановас. Адъютант Каудильо, иду по делам службы. Пароль Альбасета. Опять противника ввел в заблуждение Сашки на аристократический Кастельяно. Тем более, что отзыв на сегодняшний день он знал от лейтенанта. Альфамбра. Вставайте, синьорита, приношу свои извинения. Я думал, что республиканцы проникли уже и сюда. Назовитесь. Женщина встала, оправляя свою одежду. «Майор Астрай, командир пятой Бандеры, я приехал сюда с пакетом для каудилью буквально за пять минут до того, как это у вас началось. Какой-то лейтенант проводил меня через дворец к заднему входу в башню, и тут его убило. Стыдно сказать, сеньорита, я заблудился. Столько здесь всяких переходов. Знать же, кто может попасться на пути, я не мог. Пакет, который при мне слишком ценен, «Проводите меня к Каудилью!» «Что в пакете?» Голос Эстреллы прозвучал жестко. «Ну да, она адъютантка, а он майор из строевой части, хотя и укомплектованный элитой особого рода, вроде немецких ВАФ ФНСС. Не ваше дело, капитан. Каудилью был первым командующим нашим легионом. Пакет приказал передать генерал Ромералес, с которым они лично знакомы. «Ведите!» И желательно, чтобы в приемной Каудилио была радиостанция. Я обязан немедленно доложить генералу, что пакет передан из рук в руки. Положение у вас катастрофическое. Коммунисты высадили в окрестностях Бургаса десант силами до бригады. И на помощь к ним идут танки. Много танков. Ему повезло, что попалось на пути столь важная особа. Не нужно больше подобной обезьяне пробираться по карнизам и балкам. Только оставалось непонятным, какие такие дела службы заставляли молодую красавицу бродить по заброшенным переходам. Может быть, действительно она намечала и размечала путь эвакуации для своего шефа? Так не ей бы этим заниматься, а специалистам и знатокам, вроде папаши связанного лейтенанта, и самому лейтенанту не пулемет оботаскать. Или она банальнейшим образом решила сбежать персонально? Сообразив, что чем пахнет, это уже ближе к истине. Оттого и нервничает сейчас, возвращаясь туда, откуда второй раз не вывернешься. Спрашивать об этом ему не по легенде, но следует предусмотреть момент, в который Эстрелла вдруг решит его обмануть или подставить. Однако пока что ничего не указывало на особые интересы девушки. Они шли рядом, обсуждали эту странную, что ни говори, диверсию. Десант десантом, но капитан считала, что все организовано с коммунистическим подпольем, ничего другого и предположить невозможно. Иначе бой начался бы на дальних подступах, а не прямо во дворце. А как вы добирались, майор? Самым обычным способом на автомобиле. На КПП предъявил документы. Какой-то юный лейтенант взялся меня проводить. Мы прошли буквально сотню шагов и тут взрывы у ворот. Стрельба, крики. Мы куда-то бежали в темноте, со всех сторон свистели пули. Две-три арки, справа длинный темный корпус, оттуда тоже начали бить из пулеметов. Однако проскочили, а возле маленькой дверки башни лейтенант нашел свою судьбу. Успел показать рукой, туда, мол, и вверх, и тут же умер. — Что же за лейтенант такой? — как бы сама у себя спросила стрелла видно было, что рассказ Шульгина ее убедил. За вражеского агента она его не принимала, и пароль, и такие подробности. Неужто мальчишка Эррана? Только он знает здесь все закоулки, но как он мог оказаться у ворот? Я видел его в нижних казармах уже после начала боя. Мне он не представился. Да, маленький, худощавый, синий накидки поверх мундира. Больше ничего не рассмотрел, некогда было. Пускай девушка терзается сомнениями, это только на пользу. Других вопросов задавать не будет. Они, наконец, вышли в цивилизованную часть донжона. Здесь было достаточно светло от аккумуляторных ламп. Без особой суеты перемещались офицеры и солдаты, озабоченные, но не испуганные. Подходы к центральной лестнице, крутыми маршами, обвивавшей голые каменные стены башни, пустой внутри – Что было очень удобно для обороны и в средние века, и сейчас перекрывали импровизированные баррикады, усиленные пулеметами. Да и без них штурмующим пробиться наверх было почти невозможно. Каждая ступенька, начиная с первого этажа, простреливалась, как в тире, а снизу вверх никого не достанешь. Если бы иметь пару десятков гранатометов, тогда еще таксяк, а с одними автоматами. И ручными пулеметами — глухо. Разве что, разобравшись с силами внешней обороны, натащить к башне всякого горючего материала и запалить. Вполне корректные меры по средневековым понятиям. Хочешь — гори. Хочешь — выходи — сдаваться. Выходя из потайных ходов, Шульгин надел на голову ждавшую момента франкизскую пилотку с майорскими нашивками. Этот вариант у него был предусмотрен, а остальная его одежда была вполне универсальна и лишена признаков государственной принадлежности. У входа в приемную каудилию стояли два офицера-фалангиста, всего лишь с пистолетами, правда в расстегнутых кобурах. «Привет, Эстрелла! Кто это с тобой?» «Майор с пакетом от генерала Роми Раллеса. «Давайте!» – протянул руку тот кто стоял справа. Только в собственной руки Шульгин сделал надменное лицо. Невозможно. Каудилье занят, и сами видите, что творится. Отдайте Эстрелли, она передаст. Нет. Она может передать, но у меня на глазах. И каудилью распишется на конверте. Опасаетесь? Сопровождайте нас, доложите вождю. Я постою на пороге, но как будет передан пакет, я должен видеть своими глазами и получить подпись. Офицеры явно колебались, но присутствие адъютанши и напористое поведение майора, плюс тот же аристократический язык выбивали их из стандартной функции. Хорошо. Синьорита войдет первой и доложит, если Каудили захочет вас принять, она скажет. А оружие оставьте здесь. Что это у вас? «Трофейный русский автомат. А вот пистолет. Больше ничего нет. Можете обыскать». И тут же, перебивая темп, спросил, «Где у вас радиостанция? Я должен немедленно сообщить генералу, что пакет передан. Это очень важно». «Третья дверь по коридору», — машинально ответил офицер, что стоял слева. Шульгин положил на пол ППД, протянул на ладони Вальтер. «Курить можно? Курите». Он сделал всего две затяжки, когда дверь открылась, и Эстрелла его окликнула «Войдите, майор!». Жаль, что подходящего конверта у него не было приготовлено, но ничего, и распечатка плана сойдет, чтобы отвлечь внимание. До последнего он опасался только одного, что никакого франка в кабинете нет, и это просто ловушка, устроенного людьми не глупее него, хоть настоящими, хоть с других уровней. Однако нет. Задрапированная бордовая и зеленой тканью приемная, прямо поверх каменных стен, два письменных стола, штук по пять телефонов на каждом. Пожилой капитан, наверняка призванный из запаса, потому что форма на нем была совсем старая, королевская. Горят слабенькие настольные лампы, второй стол, наверное, как раз эстреллы. Потому что между бумажками и телефонами валялась полуоткрытая пудреница. Точно. Сбежать девушка собиралась или в панике, или осознанно создав впечатление, что на минутку вышло. Капитан, едва привстав, кивнул майору. Тоже адъютантские замашки. А пистолет у него слабенький. И кобура к копчику сдвинута. У Эстрелла, невзирая на хрупкость фигуры, пушка посерьезнее. Парабеллум 0.8. Он и пригодится. Дверь перед ним распахнулась, и Шульгин воочию увидел очередную в его жизни историческую фигуру. Франциско Франко бамонды, будущий генералиссимус, которому теоретически предстоит жить и успешно руководить своей изможденной войной державы еще почти 40 лет. Невысокий, полноватый человек с незначительным лицом, однако же... Умер он уже в зрелые Сашкины годы, надолго пережив прочих вершителей судеб двадцатого века. Муссолини на тридцать два, Гитлера и Рузвельта на тридцать, Сталина на двадцать два и даже Черчилля на шесть. «Здравствуйте, майор!» — сказал диктатор шаг навстречу. «Что мне пишет мой друг Гонсалес?» «Ужасно неприятно стрелять в улыбающегося тебе человека». И если бы он хотя бы выглядел мерзавцем, так и того нет. Штауфенбергу было проще. Он бомбу подкладывал, которая взрывалась уже без него. Сашка отработанным движением выдернул парабеллу из кобуры эстреллы, для полной уверенности вздернул коленчатые рычаги затвора, убедился, что патрон пошел на место и выстрелил трижды не в лицо или в лоб в обтянутую и кителем с орденами грудь. Все равно наповал, но хоть не так противно. Франко опрокинулся навзничь, тихо захрипев, и дернув ногой в лакированном сапоге. «Дело сделано», — сказал слепой. Вспомнилась сакраментальная фраза из острова Сокровищ. Он направил пистолет на Стрелу, не успевшую вообще ничего понять. «На пол ложись!» «Вовремя!» «Из-за портьеры!» прикрывавший дверь в соседнюю комнату или просто нишу, на него бросился еще один человек. Среагировал он по-своему быстро, только совершенно не в том темпе. Для Шульгина время тянулось плавно, неторопливо. Он и парабеллум взял, и все остальное совершил, словно водолаз, работающий на большой глубине. Для окружающих наоборот. Двигался он с непостижимой быстротой, моментами превращаясь в туманную тень. Тех двух-трех секунд от лязга затвора до финального выстрела едва достаточно, чтобы обладателю нормальной реакции только сообразить, что случилось непоправимое. Уклонившись от нового противника, даже не успев его разглядеть, Сашка сбил его с ног ударом левой руки и подсечкой. В тот же момент в комнату вломились караульные гвардейцы, Пришлось отвлечься на них. Два выстрела и достаточно. Повернулся, переводя ствол на медленно, очень медленно, пытающегося встать с пола человека в испанской офицерской форме без знаков различия. Погасить его, и можно спокойно начинать ретираду. Осложнение возникло неожиданно, как, впрочем, обычно и бывает. На линии огня вдруг появилась эстрелла, сумевшая вскочить тоже с почти невероятной быстротой. «Стойте! Не смейте! Хватит вам Хаудилию! Оставьте его!» «Ну, порыв! Будто у воробьихи, защищающей от кошки своего птенца. Любовь, не иначе!» Шульгин опустил пистолет и услышал, как прикрытый отчаянный женщина-офицер Со злобой и обидой одновременно шепотом материться по-русски, пытаясь нащупать на поясе кобуру. Сашка облегченно рассмеялся. Подошел, отстранив рукой эстреллу, протянул руку. Вставай, земляк, не трону. Из каких будешь? Небось из белых. Невысокий, чуть рыжеватый человек с правильными чертами действительно славянского лица помощи не принял. стал сам, кривя губы. «Хрен с бугра тебе, земляк! А я из белых точно, подпоручик Дроздовского полка Семецкий. Там мы вас добить не сумели, так, может, хоть здесь. Но стреляй, стреляй, красный сволочь! Кончай психовать, поручик, у каждого своя игра. Под Каховкой в двадцатом воевать не случилось? Не твое дело. Может, и мое. Я у Слащева резервом командовал». Так как же? Это лишний вопрос. Живи, поручик Семецкий, не мне тебя убивать. А отсюда сматывайся, пока не поздно. Но будут еще фронты, где настоящий смысл воевать появится. Козырнул с подчеркнутым старым шиком. Отвернулся и вышел, не побоявшись подставить спину. Капитан в приемной умело спрятался под стол. Опыт прежних дворцовых переворотов, наверное. Его Шульгин тоже трогать не стал. Выскользнул в коридор, перейдя в режим невидимости за счет скорости движений и точно рассчитанных маневров. По пути прихватил свой автомат. Заскочил в радиорубку. В этом темпе даже простая пощечина отключала человека не хуже нокаутирующего удара Джо Луиса. Но радистов и бить не пришлось. Руки они подняли дружно, когда он остановился и снова стал доступен зрению. «В колючи указал он стволом ближайшему. «Длинные волны 843». Повернув Верниер, подстроился на рацию Громова. «Всем взлет! Бомбить и штурмовать дороги на подходах к Бургасу и любые перемещения войск на окраинах города. Аэродром не трогать. Истребителям СБ всему, что летает. У нас получилось!» Это последний бой, Михаил Михайлович. Покажи им. Времени говорить больше не было. К сожалению, эта станция на УКВ-диапазоне не работала. С Гришиным он связаться не мог. Но тот еще сражался, судя по звукам. Даже ракет у Сашки не осталось. Что же придумать, как дать сигнал на общий отход? Этот вариант они как-то не предусмотрели. Все, кроме этого. Стоп. Идея... В группах есть бывшие моряки и просто радисты-телеграфисты, которые обучались азбуке Морзе. Где рубильник? Вон там. Сорвав шторы, Сашка перебрасывал тяжелую эбонитовую рукоятку, включая и выключая свет по всему донжону. В предутренней темноте непременно увидят, не могут не увидеть. К счастью, кодировка была несложная. Три тире, тире, четыре точки Три тире, тире, две точки. Отход, отход, отход. Кто-нибудь да увидит, поймет. Ничего больше он для своих бойцов сделать не мог.